Инстинкты и деньги. В этой главе я расскажу о том, как знание природы человека помогает нам богатеть, как инстинкты разоряют нас и почему азы финансовой грамотности можно получать не только при помощи книг об инвестировании. Я искренне считаю, что инвестор должен быть исследователем. Для успеха в инвестициях, книг о финансах явно недостаточно. Овладеть техникой инвестирования можно буквально за пару месяцев, освоить несколько стратегий и определенную тактику. А дальше годы изучения себя, самоконтроль, изучение окружающих и среды. Да, мы исследователи вынуждены все упрощать. Мы не копаем очень глубоко, как это делают ученые, но для того, чтобы лучше понять мир финансов, будет достаточно даже поверхностных знаний о природе человека. Для начала давайте познакомимся с термином этология. Этология – это наука о поведении животных в естественной среде обитания. Поскольку человек тоже животное, его можно и нужно изучать. Почему? Потому что я не вижу ничего плохого в том, чтобы изучать повадки людей. Я прочитал несколько книг на эту тему. И мои наблюдения за инвесторами идеально вписываются в теорию, которую создали этологи. Зачем изучать этологию? Чтобы отслеживать моменты, когда срабатывает биологическая программа, осознавать этот факт и решать, как обходиться с этой проблемой. Еще изучение этологии помогает нам понимать других людей, и что еще важнее себя. То есть изучать этологию значит не удивляться нашему поведению, а использовать слабости нашего вида для личной выгоды или обогащения. Эти знания можно применять и в бизнесе, и карьерной лестнице, и инвестировании. Игра в кальмара. Всем своим друзьям я настоятельно рекомендую посмотреть корейский сериал «Игра в кальмара». Почему? Потому что он раскрывает природу человека. Например, когда мне какой-нибудь приятель пишет... «Почему происходит то, что происходит? Почему в данный момент люди ведут себя именно подобным образом?» Я ему говорю, «Посмотри сериал, там ты найдешь ответы. Представь себе вот такую ситуацию. Мы с тобой сидим в кафе вокруг, нас какие-то посетители, баристы и так далее. И представь, что нас заперли и оставили с запасом еды на пару дней. Что мы будем делать?» Как мы будем себя вести? Сначала мы, скорее всего, будем делиться едой, будем щедрыми и добрыми по отношению друг к другу. Но остается вопросом времени то, когда мы сговоримся между собой и попытаемся захватить этот ограниченный ресурс. Как это может произойти? Мы получим сигнал о том, что у нас мало еды, включим внутри себя биологическую программу «Кто здесь лишний?» и объединимся по каким-то определенным признакам. В данном случае мы с другом, например, объединимся по признаку «Мы дружим с детства». Удвоим усилия и прогоним чужаков. А дальше уже будем разбираться между собой. И это только вопрос времени. Рано или поздно мы начнем тыкать друг другу вилкой в глаз. То есть, когда люди попадают в условия, где ресурс ограничен, они моментально превращаются в животных. И наша задача как инвесторов сводится к тому, чтобы отслеживать, когда у людей будут проблемы с ресурсами, чтобы не обеднеть. Инстинкты. Следующий термин, который вы уже знаете, это инстинкт. Что такое инстинкт с точки зрения науки? Инстинкт – это биологическая программа, которая передается из поколения в поколение. И возраст этой программы десятки, может быть, даже сотни тысяч лет. Мы все хотим есть, размножаться, выживать. У нас есть базовые инстинкты – самосохранение, продолжение рода, признание и так далее. Неудачные программы отбрасываются при помощи эволюции, а удачные приживаются. При этом инстинкт сложно, а точнее практически невозможно подавить. То есть с ним надо просто научиться обходиться. Почему инстинкты мешают нам богатеть? Некоторые инстинкты мешают нам богатеть. Почему так происходит? Мои коллеги-инвесторы и итологи говорят, что внутри нас сидит некая обезьяна. Обезьяна действует, основываясь на инстинктах, которым уже несколько сотен тысяч лет. У нее не получается мыслить рационально. И современный мир меняется гораздо быстрее, чем наша природа. В текущих реалиях многие инстинкты скорее мешают нам, чем помогают. Приведу пример. Угроза физического уничтожения. Сейчас она довольно низкая. То есть, когда мы выходим на улицу, вероятность того, что нас убьют или случится что-то нехорошее, гораздо ниже, чем это было у наших предков. Но мы по-прежнему реагируем на имитацию угрозы соцсетей, телевидения и каких-то внешних раздражителей. Нас пугают страшилками, террористами и пандемией. С одной стороны, эти страшилки реальны, а с другой, в большинстве случаев, они не приводят нас к гибели. При этом в такие моменты мы ведем себя иррационально, продаем реальные ценности под воздействием страха и покупаем то, что делает нас беднее. Это правильно с точки зрения инстинкта самосохранения, но плохо с точки зрения логики, математики и финансов. То есть здесь мы видим проблему, над которой можно и нужно работать. Инстинкты и история Многие инвесторы и экономисты пытаются найти ответы в книгах по истории. Но часто мои коллеги очень плохо понимают, как работает история. Они изучают события, фиксируют факты и даты, ищут аналогии. Но события у нас всегда разные. И повторения не случается. Инвесторы анализируют историю примерно так. Текущие события очень похожи на Крымскую войну. Нас ждет судьба Ирана и Венесуэлы. Сберегателям пора готовиться к новым 30-м годам. Ни один из этих сценариев, скорее всего, не реализуется. При этом люди в условиях неопределенности будут вести себя точно так же, как и раньше. Наша задача – изучение поведения и повадок людей, потому что в любые времена они примерно одинаковые. Давайте я разберу это на примерах. Как люди ведут себя в кризис? Что мы наблюдали в 2020 и 2022 годах? То же, что и раньше. На рынок пришло несколько миллионов инвесторов. Они открыли брокерские счета, все скупили и обрадовались. В общем, была эйфория. Сейчас у этих инвесторов закончились финансовые ресурсы. Может быть, у кого-то из них и есть деньги, но они не видят перспектив фондового рынка. Хотя, например, весной 2022 года самое время было покупать. Я всегда удивлялся, почему толпа действует одинаково. «Еще я переживала из-за того, что все узнают, как правильно себя вести в кризисных ситуациях, скопируют алгоритмы, и я лишусь конкурентного преимущества». У меня за плечами уже четыре кризиса – 2008, 2014, 2020 и 2022. И всегда было плюс-минус одно и то же. Знаний у людей полно, но при этом они продолжают себя вести как пещерные предки, и даже те, кто обладают знаниями о том, как себя вести в кризис, снова наступают на грабли. Что я вижу в блогах у инвесторов? Инвестор Вася в феврале, когда акции начали падать, продал все, ложился в доллар по 100 рублей, а затем сдал валюту по 60, и теперь сидит, чешет голову. Инвестор Петя выскочил из опасных, по его мнению, бумажных активов, купил квартиру, условно, в Турции или Арабских Эмиратах. Теперь тоже сидит, чешет голову. Когда я читаю такие заметки, то недоумеваю. Как же так, где система? Где сложный процент, о котором кричали из каждого утюга последние несколько лет? А как же и долгосрочное инвестирование? Куда все это делось? Вся логика и математика таких инвесторов разбивается о биологическую программу. Свой-чужой. С 2021 года у себя в блоге и во всех роликах я пытался объяснить подписчикам, почему не инвестирую в акции США и не отправляю деньги западным брокерам. Долгое время я был белой вороной. Но сейчас выходит так, что моя тактика оказалась верной. Это не чуйка и не дар предвидения. Я просто изучил природу людей, и понял, почему происходит то, что происходит. Инстинкты сильнее законов, правил и норм. Сколько, например, лет текущим правилам частной собственности и различным договоренностям? 200-300 лет, не больше. А биологические программы намного старше, им десятки и даже сотни тысяч лет. Если в мире что-то ломается то на место правил и различных деклараций приходят инстинкты. И под воздействием инстинктов меняются правила. У тебя неправильный паспорт. Тебя можно обобрать. Ты из неправильной страны. Тебе можно отказать в открытии счета. Ты не той национальности. Возможно, у тебя подозрительная валюта. Ты не получишь благ и привилегий для своих, потому что ты чужой. Раньше я негодовал по этому поводу и возмущался. Как же так? Сейчас я понимаю природу человека и ничуть не удивляюсь такому поведению. Все мы в этом плане одинаковые. Инстинкт самосохранения и ипотека. У меня на канале выходил ролик со специалистом в сфере недвижимости Сергеем Смирновым. В нем мы на цифрах пытались объяснить, что стратегия отказа от покупки своего жилья не такая уж безумная. Я на своем примере показывал, что так жить можно, но со временем понял, что этого делать не стоило. Почему? Потому что я пошел против базовой биологической программы. Я пытался логикой и цифрами побороть наши инстинкты. То есть был наивным и глупым. Люди покупают недвижимость тогда, когда им страшно. Они хотят спрятаться в пещере. И это нормально. В биологической программе свой угол, классификация Бабайкина, десятки или даже сотни тысяч лет. У меня этот инстинкт не так сильно выражен, поэтому логика и цифры в моем случае сработали. Существующего на тот момент капитала мне хватало, чтобы оплачивать аренду жилья годами. Его также хватало на то, чтобы в любой момент купить несколько квартир, поэтому я не переживал. Сегодня я уже не буду отговаривать своих друзей, знакомых и супругу от покупки квартиры. Я понял, что им нужно засейвиться, получить опору и здоровый сон. Только после этого они смогут спокойно инвестировать их пещера всегда будет под боком. Примечание. В 2024 году я все-таки купил квартиру. Обезьяна победила и меня. Инстинкт собирателя. Человек начал добывать себе пищу именно как собиратель. Вспомните, как мы ходим в лес за грибами. У нас просыпается азарт, мы получаем всплеск гормонов и радость от награды. Все это признаки инстинктивного поведения. Давайте вспомним детство. Все мы в юные годы были собирателями, таскали домой всякую всячину. Например, мои родители находили у меня в кармане червяков, а родители сверстников даже зашивали им карманы. Но я считаю, что с этим явлением не нужно бороться, это инстинкт. Сейчас мы выросли и многие из нас остались собирателями. Среди нас есть коллекционеры марок, предметов искусства, вин и других ценностей. Ну а я ставлю инстинкт собирателя себе на службу и подхожу к покупке ценных бумаг и вообще любой собственности именно в такой роли. Это помогает мне не продавать, поддаваясь панике, потому что коллекционеры не отдают свои сокровища. Резанная бумага для меня не является сокровищем, а вот акции, доли в бизнесе, недвижимость и другие активы – это те самые сокровища. Если обратиться к инвестиционным стратегиям, все они построены вокруг инстинкта собирателя, в том числе стратегии «купи и держи» в чистом виде собирательства. Инстинкт земледельца. Наверняка у вас в окружении есть люди, которые мечтают о своем домике в деревне или о далеком хуторе. Может быть у кого-то есть родители, которые после выхода на пенсию мечтали трудиться на земле. Откуда все это в нас, в городских жителях? Это тоже инстинкт земледельца или садовода? Называйте как хотите. И я снова поставил это себе на вооружение. Помните мой пример с коровками, где акции, недвижимость и другие активы являются аналогом фермы. «На ферме есть куры, козы и овцы. Они дают яйца, молоко и шерсть, а я, как фермер, слежу за поголовьем, чтобы у него было все хорошо. С виду это кажется глупой, дурацкой, может быть, даже детской аналогией. Но именно такой подход меня выручал много раз. Наступал кризис, у инвесторов срабатывал инстинкт самосохранения, и они в панике». Все продавали. Я же базовый инстинкт самосохранения пытался побороть при помощи другого инстинкта земледельца, садовода и фермера. Это выручало меня не один раз. Инстинкт собственника Посмотрите на поведение детей. Они учатся отнимать игрушки у других детей до того, как научатся говорить. Они же вступают в конфликт, если их собственность пытаются у них отнять. Мы же, родители, часто порицаем их, говоря, тебе жалко что ли? Будь добрее, не будь жадным, ты должен делиться. В такие моменты мы пытаемся спорить с природой. Мое субъективное мнение – жадность нельзя порицать. Поэтому я пытаюсь культивировать в себе и в своих детях мышление собственника, ответственность за свое имущество и отстаивание собственных прав. И я считаю, что чем больше людей будет мыслить таким образом, тем безопаснее почувствуют себя инвесторы. В истории человечества уже были эксперименты, когда население... Полностью лишали частной собственности и заканчивались они всегда плохо. Люди хотели временными директивами остановить природный инстинкт. Не вышло. В этом плане я не переживаю за капитализм. Он может и умрет в его нынешнем виде. Но понятие частной собственности останется с нами еще надолго. Продолжение рода. Следующий инстинкт опять базовый – это продолжение рода. Он, с одной стороны, может помогать, а с другой – мешать. Когда он помогает? В моменты создания семьи рождения детей. И весь этот процесс заставляет нас шевелиться, карабкаться вверх, пытаться больше зарабатывать и лезть по карьерной лестнице. У нас появляются излишки. То есть это все благо. Но бывают ситуации, в которых инстинкт мешает. Помните же такую поговорку «любовь зла, полюбишь и козла». Это народная мудрость, в которой зашит тот самый природный инстинкт. Процесс влюбленности – это химическая реакция, которая нас ослепляет. Если бы этой влюбленности не было, у нас бы просто не создавались пары, и мы бы не размножались. Мы точно знаем, что в моменты такой влюбленности каждый будто ослеплен. И перед ослеплением хорошо бы подготовиться к этому. Приведу пример. В 2019 году я продавал свою однушку. Покупателем у меня была женщина, и она меня... Все время торопило. «Давайте быстрее, быстрее выходите на сделку». Я говорю, слушайте, что вы суетитесь? Куда вы так спешите? Меня это немножко насторожило. Она сказала, «Вы знаете, у меня через неделю свадьба, и я хочу до свадьбы успеть купить имущество. Я не хочу разделять его со своим будущим мужем». То есть она подготовилась заранее. Я тоже призываю своих коллег готовиться к процессу ослепления заранее. Юридически. Например, составить брачный договор. Как еще можно подготовиться юридически? Один из способов купить имущество до брака. Еще вы должны психологически подготовиться к таким моментам, чтобы оба партнера понимали, зачем им брак, куда они вместе идут. Не только гормоны должны оказывать на вас воздействие. И технически тоже стоит подготовиться. Например, процесс инвестирования. Как он происходит у супругов? Они либо растут финансово, равномерно, вместе, либо процесс происходит только за счет одного партнера. Такой брак, наверное, будет не очень стабильным. Как посадить свою обезьяну в клетку? Я прекрасно понимаю, что не могу приписать себе статус самого умного, что мозг и инстинкты будут брать надо мной вверх, и в такие моменты мне важно быть подготовленным. Я выстроил у себя эшелонированную оборону. Я называю ее защитой от дурака и это комплексная защита. Активы, до которых обезьяне в моменты паники и кризиса сложно добраться. ЗП и Ф закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости, маленький бизнес, который приносит доход и который сложно продать и другие похожие активы, наличие стратегии, я стараюсь действовать механически по определенным правилам, даже в моменты полной неопределенности, подушка безопасности минимум на год жизни, навыки, благодаря которым я легко могу восстановить свой прежний уровень доходов, психологическая устойчивость, медитация, психотерапия и изучение природы человека.